Двенадцать. Вор и хрустальная пробка Над чашей Ирем повсюду вьются корабли Зоку. По пути к геостационарной орбите своего корабля я сквозь увеличивающуюся оболочку кусферы, различаю их сверкающие булавочные головки. Потом, на фоне паров омонии и воды, становятся видимыми соединяющие их лучи сцепленности, и небо закрывается серебристой сетью, сплетенной, чтобы меня поймать. Переход в царство Леблана теперь протекает безукоризненно гладко, словно скользишь по поверхности спокойной воды. Вокруг меня материализуется капитанская рубка. Карабас вытягивается по стойке смирно и с механической грацией снимает шляпу. Корабельные датчики фиксируют в районе чаши более двухсот кораблей от репликаторов «Ночь Зоку, крохотных коренастых насекомых, до густых зеленых деревьев Дайсона, веритенообразных кораблей-евангелистов ЗОКУ из пурпурной псевдоматерии и даже отдельных базовых скафандров, серебристых человеческих фигур с огромными круглыми радиаторами. Несмотря на разнообразие, все это члены одного временно образованного сообщества ЗОКУ, а их, на первый взгляд, беспорядочные движения перекрывают все возможные маршруты. «Как там, — сказал Барби Кен, — ты можешь угрожать мелким Зоку, но не более того. Похоже, большая игра создала целый новый квантовый коллектив, чтобы меня изловить. Полагаю, я должен чувствовать себя польщенным». Я активирую двигатель Хокинга и отключаю маскировку. Распространенная информационная атака начинается немедленно. В защиту корабля со всех сторон бьют щупы кватов и программные помехи. Похоже, меня намерены взять живым. «До краха защиты 200 базовых миллисекунд», — объявляет Карабас. «3,07 субъективных минут при максимальном ускорении времени». Я отодвигаю кота, сажусь за панель управления и легко касаюсь клавиатуры. Лишенное сознание сущность корабля окутывает мой мозг прохладной бронёй. Не могу не прислушаться к своим мыслям. А что, если позволить им меня поймать? После того, что сказал мне Аун, я, кажется, именно этого и заслуживаю. Это будет нетрудно. Теперь я чувствую все возможные векторы движения» и не могу выбрать ни одного, который вывел бы меня мимо чаши в открытый космос, чтобы убежать, или вглубь планеты, чтобы спрятаться. Любые мельчайшие изменения курса мгновенно вызывают реакцию всех ближайших Зоку. Не так ли чувствовала себя Миели, когда пыталась сражаться с роем охотников? Через отданный Дуньязада и Камень Большой Игры Надежно спрятанный в изолированную программную систему поступает Кват сообщение. Я поручаю Карабасу и его агентам исследовать его и только потом выпускаю. Ты сглупил, мой дорогой. Это без сомнения Барби Кен. Кват приносит запах лосьона и слабое эхо-звенящей меди. Думал я не замечу, что ты сделал с совершенно новой чашей. Голос старейшины Зоку будет долгожданную ярость, и я приказываю своей метасущности использовать ее, чтобы помочь мне сосредоточиться. В торговле это называется дробление и обновление, отвечаю я. Держись подальше от ирам. Можешь убедиться, что чаша под контролем члена Ночь Зоку по имени Дуньязада. Все абсолютно законно. А может, ты желаешься встретиться со старейшиной Зоку на Южном полюсе? Я думаю, он уже сожрал последнюю экспедицию, которая пыталась отыскать его царство. «Великолепно», — отвечает Барбикен, «Я думаю, он захочет присоединиться к нашему новейшему сообществу Ганни Марзоку, исключительные детективы и охотники за людьми». Они повысили степень сцепленности, подобравшись к тебе так близко. Он пытается меня отвлечь. Думай, Жан, думай, как бы поступила Миели. Но ты, конечно, можешь сдаться, и мы решим проблему, как принято у джентльменов. Они будут сильно разочарованы. Я уверен, юная Миели будет рада с тобой увидеться и обсудить судьбу ее корабля Перханен. Ты ведь помог устроиться здесь с той самой цивилизацией, которая уничтожила судно, не так ли? А вот это неверный вопрос. Кстати, Мьели такая умница. Я планирую миссию специально для нее. уверена она блестяще справится и будет соответствующим образом вознаграждена. Система воли изъявлений превосходно формирует личность — Исцепленный из оку становится для тебя превыше всего на свете. Жан, почему бы тебе не попробовать? Тебе всегда не хватало цели. А мы можем тебе в этом помочь. Трубочный табак и звон превосходного фарфора. Этот мерзавец наслаждается ситуацией. Неважно. Я знаю, что делать. Я в последний раз предлагаю тебе к нам присоединиться. «Если попадешь в руки Ганнимарам, они передадут тебя нашим специалистам по извлечению информации, а их игры не такие забавные, как большая игра». «Двадцать субъективных секунд до отказа защиты», — сообщает Карабас. «Я прокладываю крутую дугу вдоль самой поверхности Иром и показываю маршрут коту». — Давай, парень, — говорю я ему, — ради разнообразия попробуй отработать свое содержание. — Жан, не переоценивай свои силы. Можешь сколько угодно забавляться с чашей. Ты все равно лишь досадная неприятность, не более. Ты не справишься. На что ты рассчитываешь, сражаясь против целого сообщества Зоку? Карабас смотрит на меня с обидой. Я поднимаю руку. «На семью!» — отвечая я Барби Кену. Я обрываю связь и опускаю руку. «Давай!» Двигатель Хокинга-Леблана выбрасывает колоссальный белый факел, и мы несемся вниз, к Ирам и пустыне Дикого Кода. «Мы только видим себя!» Сказал мне как-то Аун. Фотонный хвост Леблана выжигает на поверхности Ирам послание. От резкого виража по параболической кривой, повторяющий изгиб чаши, у меня в животе все скручивается. Аун получил сообщение. Позади нас поднимается пустыня Дикого Кода. Встают стены из пыли и песка. Джинны размером с гору тянутся к кораблям Зоку с апфировыми пальцами. «Выстреливают протуберанцы аэроворов». «На какое-то мгновение шторм дикого кода проникает сквозь защиту Леблана, и перед моими глазами мелькают бьющие с неба огромные огненные змеи. Они впиваются в мой мозг горячими пальцами принцессы-трубочиста, но затем узнают меня и отпускают корабль». «А вот кораблям ганимаров приходится хуже». «Дикий код врывается в их системы. От дерева Дайсона на поверхности изменчивых дюн остается только бесформенное пятно. Репликаторы шлют сигналы ночь кубиком скрытым под слоем песка, но в ответ поднимаются искаженные копии кораблей фон Неймана, описывают в воздухе замысловатые дуги, а затем падают и взрываются». Корабли евангелистов направляют на пустыню свои орудия, и позади нас раскалёнными жемчужинами расцветают белые вспышки антиматерии. У меня возникают опасения за целостность самой чаши. А потом появляются похитители тел. Они проникают в разум Зоку через фрагменты кодов и истории, рассказанные геометрическими фигурами на песке, и меняют коллективное волеизъявление Ганимар Зоку. Единый контур, направленный на наш корабль, рассыпается во все стороны. Это временное послабление. Зоку не настолько уязвимы для манипуляции разумом, как слуги соборности, и наверняка очень быстро примут контрмеры. Но Леблан получает достаточно времени, чтобы пройти вдоль края чаши, и вдоль светящихся потоков, поддерживающих лучей, в глубину Сатурна и скрыться от преследователей. В относительной безопасности субтропосферных слоев я снова обращаюсь к Карабасу. Зоку не сдадутся после первой неудачи, так что времени у меня немного. «На борту есть другой Жан-Леф-Ламбер?» спрашиваю я у кота. «Есть другая копия?» На Марсе моя бывшая сущность оставила мне серию подсказок, моих собственных порциалов, которые помогли отыскать воспоминания, спрятанные в ублиете. Может, и здесь я создал нечто подобное?» У кота вздрагивают проволочные усы. «Требуется авторизация, Прайм», — мурлычит он. «Плохо». После всех повторений в тюрьме «Дилемма» вероятность идентичности с Жаном, которого Либлан признал бы Праймом, ничтожно мала. Ладно, это несущественно. Продолжай. Есть другая возможность. Технология Леблана представляет собой беспорядочное сочетание идей соборности и ЗОКУ. А в соборности существует концепция «библиотек», Хранилище мгновенных копий гоголов людей, которыми ты когда-то был и захотел сохранить. Возможно, и на корабле имеется нечто подобное. Я еще не обнаружил такую библиотеку, но ведь она и должна быть спрятана. Может, мальчик до нее добрался? Старые виры, вроде книжной лавки, базируются на гоголах-демиургах, на разумах, настроенных на поддержку иллюзий. Иногда удается их обмануть и активировать связи, не предназначенные для этого, используя что-то вроде гипнотической магии. Надо бы поспрашивать мальчика, но сейчас не время для подобных разговоров. Так где же я мог скрыть библиотеку? Где спрятал бы фрагменты своей личности, которые не мог бы удалить в силу сентиментальности? Ну, конечно! Я выхожу в коридор царства и миную врата, ведущие на залитую солнцем палубу Прованса. В шезлонге у бассейна я нахожу книгу. Здесь никто не обращает на меня внимания. Это не подвластное времени царство, в котором я, Седе Андрези, пассажир первого класса в бесконечном круизе по Атлантике, проводящий дни на палубе, а вечера в ресторане или за игорными столами. На обложке книги пляшут золотистые блики, отраженных от воды лучей. Хрустальная пробка. Любимая книжка из прошлого. Анахроничное бумажное издание с яркой обложкой, на которой выделяется темный силуэт вора с моноклем и хрустальный графин. Я усаживаюсь поудобнее, надеваю голубые очки и открываю книгу. Страницы... Пусты. Я торопливо перелистываю их в поисках подсказки. Книга в этом царстве явно неуместна. Едва притронувшись к ней, я ощущаю заключенное там ядро другой реальности. Кажется, что страницы ждут заполнения, ключа. Воспоминания. Я прикрываю глаза. Требуется авторизация прайма. Подобный прием в ходу у основателей соборности. Образ, составляющий ядро твоей сущности, стабильный для всех копий. Нейронная конфигурация, которую взломать труднее, чем самый сложный пароль. Я в памяти. Тюрьма. Облик основателя Сумангуру. Поимка. Нет, воспоминания должны быть старше. Фрагменты с Марса... Найденные в коридорах Дворца памяти. Пьянка с Исааком. Первое свидание с Раймондой. Интрижка с Джилбертиной. Переход между рождением и смертью. Нет, не годится. Еще старше. Я сосредоточиваюсь на корабле. На Леблане имеются инструменты, которые могли бы пригодиться... Программа метасознания, способная проникнуть в мой собственный мозг словно отмычка, и отыскать нужный образ. Я не в силах пошевелиться. Мой мир ограничен пустыми страницами, намертво приковавшими взгляд. Ты был идентифицирован как дивергентная копия Мастер Прайма, либо захватчик, слышится откуда-то голос кота. От Прайма должен быть предъявлен в течение 30 субъективных секунд. После этого я уполномочен принять контурмеры». «Ублюдок, следующую секунду я трачу на то, чтобы отругать самого себя и пожалеть, что родился». «Вот оно, когда я родился». Может, книга ждет воспоминаний о том моменте, когда я впервые открыл ее в тюрьме Санте, когда в моей голове начал зарождаться принц-цветок? Нет, это слишком просто, слишком очевидно. «Двадцать секунд!» Или когда Жозефина открыла дверь моей камеры, Ее юное и одновременно старое лицо могло бы стать ключом к замку. «Нет, это не она!» Не она определяет мою личность. Пятнадцать секунд. Страницы пустые и ярко освещены резким полуденным солнцем. Словно пустыня. Я чувствую, что способен в них затеряться. Десять секунд. Да ведь внутри меня тоже есть пустыня. Чистый лист, на котором я впервые был написан. Первая буква в облике маленького мальчика, лежащего на песчаной дюне. Я шепотом обращаюсь к нему, он поднимается и выходит. Книга принимает его, и страницы заполняются черными чернилами воспоминаний.